Издательство «Эксмо». Лина Алфеева. Темная адептка». Книга вторая. Диплом по контракту. Книгу читает Инга Брик. Глава 1. Лорд Льен отправил меня в замок, дав понять, что мой талант иллюзиониста теперь находится под его неусыпным вниманием. Я напоследок изобразила неподдельный ужас, чем изрядно повеселила нашего главнокомандующего. А еще ему хватило наглости заметить, что мои поцелуи убойны, и он сочувствует моим будущим любовникам. Впрочем, лорд Льен гарантировал, что возможности для устройства личной жизни у меня в ближайшее время не предвидится. Я скромно промолчала. Не признаваться же, что и так живу с двумя парнями. В комнате меня уже ждали. За накрытым столом сидели Икар и Войский. Я оценила стройный ряд бутылочек, скромно примкнувший к ним мерный стаканчик с торчащей пипеткой. «Изверги! Хоть бы кто бутерброд раздобыл!» В остальном же картина была ясна. Напарник великодушно расчехлил запасы. Элмар стоял у окна, опершись обеими руками о подоконник. При моем появлении боевик даже не обернулся. «Как прошло?» — тихо спросил Георг. «Ребята знали, куда меня переправил главнокомандующий. Я подумала и не стала скрытничать. Мы с лордом Льеном поговорили, немного повздорили, никто не умер, ей изобразила улыбку. Теперь он знает, что я дочь Адриана Сатора. Последнее признание заставило Элмора медленно повернуться. Надо же, все-таки проняло. Сатор, ты рассказала лорду Льену об отце? Сатор! Эхом подхватил войский. Тот самый, обалдеть можно. Икар, ты слышал? Это многое объясняет. С тревогой всмотрелась в лицо Икара. Отчего-то его реакция волновала сильнее всего. Отца любили не все. Считали позером и недалеким выскочкой. Эдриан Сатор и не стремился нравиться. В какой-то степени он и лорд Льен были похожи. Просто находились на разных полюсах. Если отец был искрометным плюсом, то наш главнокомандующий — абсолютным минусом. «Да, Эдриан Сатор мой отец. Это что-то меняет для тебя лично?» Тихо спросила я и Кара. Тонкие губы иллюзиониста дрогнули. В серых глазах заплясали искры сдерживаемого смеха. «Теперь я знаю, в кого ты такая бедовая». «Да, Лесарт. Родство с Адрианом Сатором. Пожизненный диагноз. Тебя даже могила не исправит», — воодушевлённо объявил войский. «Сатор, мать его! И ты молчала?» «Не все готовы размахивать флагом незаконного происхождения», — сухо произнес Элмар. Его лицо оставалось по-прежнему бесстрастным. Боевик снова думал о Борине. Я тяжело вздохнула и отвела взгляд. Придется рассказать, что выяснила в башне отца. Конечно, я могу ошибаться, но, по крайней мере, у Элмора появится отправная точка. Он будет знать, откуда начинать поиски. С островов Королевства и Шарат морские наги предпочитали жить под водой и редко тревожили покой островитян. Миролюбивые рыбаки и ловцы жемчуга давно бы покорились темному альянсу, если бы не морские ведьмы, хранящие покой и Шарата. Заклинательницам подчинялись и твари морских глубин, и духи ветра. Ведьмы, чья сила откликалась на зов светлого источника, лелеяли надежду однажды обратить и шарат к свету. Занимались они и активным просвещением морских нагов, но те сохраняли нейтралитет и умудрялись торговать и с темными, и со светлыми. Сейчас вот шантажировали нашего императора и грозили отозвать духов ветра. «Оно того стоило?» — тихо спросил Элмар. «Полагаешь, не следовало спорить с лордом Льеном?» Имелась в виду твоя внеплановая прогулка в столицу». чего же внеплановая? Просто наши с тобой планы редко совпадают». Элмор стиснул зубы с такой силой, что на щеках обозначились «желваки». «Хорошо, признаю. Я это заслужил. Предлагаю успокоиться и начать сначала. Давай сделаем вид, что мы напарники, имеющие общие цели». Боевик говорил медленно, старательно подбирая каждое слово. «Неужели и правда предлагал мировую? Или всего лишь хотел усыпить бдительность?» Я посмотрела на войсково. Тот перехватил мой взгляд и закатил глаза. «Динара, очнись! Элмор ради тебя такие шедевры алхимического искусства откопал!» «И где среди них эликсир номер одиннадцать?» «Ты не будешь принимать блокатор магии». Элмор снова смотрел сурово и непреклонно. «Я вырубила лорда Льена иллюзии молнии, и тот объявил, что теперь мой талант иллюзиониста — достояние Темного альянса». Элмор рванул в мою сторону, а потом, словно спохватившись, остановился. Несколько секунд мучительных раздумий И боевик кивнул. «К обеду у тебя будет этот эликсир». «Отлично. Занятие по универсальной магии как раз после обеда». Я с преувеличенным энтузиазмом потёрла ладони. «Подскажите, что мне нужно выпить, чтобы пережить этот замечательный день?» Мне и войскому перепала порция жидкой бодрости. Дозировку в этот раз рассчитывал Элмар. Когда Икар сунул нос в записи боевика и осторожно заметил, что я столько не вешу, Элмор грозно рявкнул, что у меня кость тяжелая. Никто не ожидал, что войский тут же выжелает это проверить. Подхватил на руки и авторитетно заявил, что да, скелет у меня железный. Икар тоже рвался пощупать местную аномалию, но лишь нюхнул иллюзорный кукиш необъятных размеров. Он покружил немного по комнате, сунулся и к Элмору, но тот с гадкой улыбочкой запулил в меня крошечную молнию и попросил не мешать. Еще рука дрогнет, и у местной аномалии случится передозировка. Помимо эликсира бодрости, заменившего сегодня сон, Мне досталась вытяжка из семян Ирса. Элмор уверял, что в сочетании с блокатором магии получится загадочный эффект для проницательного преподавательского нюха. Со стороны будет казаться, что я всего лишь злоупотребляла халявной магией в прошлом. Но потом запасы кончились, и выяснилось, что талантливейший иллюзионист — всего лишь дутая пустышка. Боевик с таким смаком сделал акцент на дутое дутая, что мой иллюзорный кукиш незамедлительно сложился в кулак и стукнул напарника по лбу. «Прекращай издеваться!» Зло прошипела я ему на ухо. «Что ты, арбузик, в сравнении с тобой я жалкий любитель», тихо произнес Элмор, не отрывая сосредоточенного взгляда от кружки с водой, в которую по каплям добавлялась вытяжка из семян Ирса. Отмерив нужное количество, Элмор передал мне кружку и принялся убирать бутылочки в крошечный деревянный сундучок. «Я заставила тебя понервничать?» «Да?» Отчего-то голос дрогнул. «Нет, я всего лишь ощутил, что мой напарник находится в смертельной опасности, а я совершенно ничего не могу с этим поделать. Ни силу передать, ни переместиться, чтобы отвести удар, только сидеть и надеяться на расторопность лорда Льена». Так вот, то выворачивающее наизнанку ощущение беспомощности никак нельзя назвать, Элмор понервничал. Я это пережил и сделал выводы. Пей маленькими глотками, иначе голова закружится. Вытяжка из Ирса оказалась еще противнее, чем сами семена. Но язык не повернулся заявить хоть что-то на этот счет. Безропотно допила свою порцию и поставила кружку на стол. Прости, тихо сказала я. Динар, ты там что под нос бубнишь? Давай шустрее умывайся и на построение. Забористую энергетику наших напарников. Я обернулась и увидела войского, застегивающего рубашку, словно всю ночь продрых без задних ног. Ты как, порядок? «Да, все хорошо», — растерянно произнесла я и поплелась в ванную. Во рту стоял мерзкий привкус, но я уже не была уверена, что это вина Ирса. Мне было стыдно перед Элмором. «Иллюзионист, не уничтоживший следы. Тупой иллюзионист». Эту фразу можно было считать девизом сегодняшнего занятия у мастера стужи. Началось оно вполне безобидно. Снежный див порадовал нас новой тренировочной площадкой. Выглядела она как гостиная, внезапно выросшая в аудитории на месте преподавательского подиума. Новый интерьер был заслугой хранителя академии и не имел ничего общего с иллюзией. Так вот, нам предлагалось незаметно пробраться в комнату, не потревожив манекены, изображавшие гостей вечеринки, стащить со стола шкатулку и вернуться к двери. Ничего сложного, если умеешь создавать скрывающий полок и искажать пространство. Вот на последнем все и погорели. Примерно как я, когда не догадалась развеять иллюзию, прикрывающую наш свойским отход из комнаты Элмара. Вернее, я, наученная горьким опытом, как раз и не попалась. За что и получила высший бал от снежного дива и порцию восторженных взглядов одногруппников. Мимолетно отметила еще одно отличие иллюзионистов от боевых магов. У нас не был развит дух конкуренции. В шипе тоже имелся рейтинг, но эта табличка у дверей столовой пользовалась меньшей популярностью, чем ежедневное меню. Да что там, адепты в иллюзорный вестник заглядывали чаще, чем в этот список. Мы независтливы и искренне радуемся успехам других, а еще хорошо знаем, чем нужно жертвовать для получения опыта, способного перерасти в новые возможности. Как только я справилась с наглядной демонстрацией, мастер стужа перешел к лекции, посвятив ее ответственности за проникновение куда-либо с применением иллюзии. Маскировка считалась отягчающим обстоятельством. Бред. Но в законе это было прописано предельно четко. Занятие по магическому праву мы вышли, слегка подправив классическую установку иллюзиониста. Кто быстрее маскируется, тот дольше живет. Теперь мы знали, что долго и счастливо живет не тот, кто лучше и быстрее сливается с интерьером, а умеющий вовремя уничтожать магические следы. После обеда Элмор вызвал меня на крышу. И пригласил он не только меня. Я столкнулась на лестнице с Экаром. Мы вместе поднялись наверх и нашли боевика, чинно восседающего на коврике для медитаций. «Будем соображать на троих?» — Шепотом поинтересовалась я. Присутствие Кара и обнадеживало, и пугало. Приятно, конечно, что блокирующий эликсир я приму под присмотром того, кому доверяла, но сама необходимость страховки здорово нервировала. «Присаживайтесь», — предельно серьезный тон боевика отбил всякую охоту ерничать. Я связался с алхимиком, который уже не первый год снабжает меня зельями и эликсирами. Одиннадцатый не достал? Хм, и ты еще спасибо за это скажешь. Не кисни, арбузик. У меня есть кое-что получше. Эликсир, который раздобыл Элмор, не лишал силы. Он всего лишь перенаправлял ее в иной сосуд. Иными словами, с помощью него можно было воровать магию не хуже, чем с помощью серебряных чаш. «Динара, что-то непонятно?» — спросил Элмор в виде разочарования на моем лице. А «Я думала, блокатор просто запечатает мои способности». «Во время пришествия тьмы был популярен такой способ казни», — тихо произнес Икар. «Мага запечатывали, а потом накачивали вытяжкой Ирса, увеличивающий резерв. Собственный дар уничтожал носителя за несколько дней. Маг огня сгорал. Водник чаще всего превращался в ледяную статую. Целитель умирал от разрыва сосудов». «Всё верно, так что Динари классическая блокировка не подходит». Элмор мрачно усмехнулся. «Так ведь? Жуть какая. Его же в армии используют. Чтобы нейтрализовать особо опасных пленных магов. Тех, чье самочувствие не особо волнует нашего главнокомандующего. Да, Динара, ты все верно поняла. Магический эликсир номер одиннадцать был создан темными алхимиками по приказу лорда Льена. Образцы этой дряни охраняются лучше, чем королевская сокровищница. А учитывая побочные эффекты, я и сам о них не знал, пока мне не разложили все по полочкам. «И ты не знала, верно?» «Верно. Глупо так рисковать. Тем более, что любой преподаватель сразу просечет, что на тебе магическая печать». «Понятно», — буркнула я. «Получалось, что временно лишить меня магии не выйдет. Мой талант иллюзиониста стремительно развивался. Последняя стычка с серыми архами была тому наглядным подтверждением. Я смогла управлять сразу тремя фантомами, хотя прежде больше одного не контролировала». Если раньше я сомневалась, что серебряные чаши отхватили у меня изрядный кусок силы, то теперь, когда она возвращалась, это уже не вызывало сомнений. Но восстановление таланта иллюзиониста подстегивало раскрытие потенциала ночной фурии и пробуждало тьму. Я уже знала, что смогу сдерживать зов охотницы. Однако кровь ночной фурии притягивала тех, чьи предки выбрались из бездны. Пожиратель стоял в двух шагах от меня, но не смог почувствовать. Однако обмануть серых архов обычным искажением ауры мне не удалось. Выход был один — снова найти ритуальную чашу. И её роль согласился сыграть Икар. Он уже зарекомендовал себя одаренным иллюзионистом, неплохо знал теорию, так что никто не удивится, если он блеснет талантом на этих учениях. Я же в ближайшие дни очень разочарую преподавателей военной академии Карагата, и в особенности лорда Льена. Если главнокомандующий увидит, что ошибся насчет моего уникального таланта иллюзиона, то обязательно оставит в покое. «Хорошо, я готова выпить твое чудо-средство. Тогда присаживайтесь и запасайтесь терпением». Мы с Экаром устроились на ковриках, а Элмор приступил к инструктажу. Он долго и подробно рассказывал о связи, которую поможет установить магический эликсир. Благодаря ей карс сможет безгранично пользоваться моей силой. Как и я его. Впрочем, Элмор предупредил парня об ответственности за злоупотребление, чтобы поддерживать передачу силы, нам с Экаром следовало постоянно находиться рядом, так что совместное проживание было только в плюс. Надеюсь, ты оценишь всю глубину оказанного доверия. Жестко добавил боевик. Конечно, Динара знает, что ради нее я готов на все. И Кар послал мне такой взгляд, что у меня кровь прилила к щекам. Под доверием имелось в виду соблюдение элементарных приличий. Неожиданно рявкнул Элмор. «Я живу в комнате с двумя парнями. Тебе не кажется, что о приличиях думать поздно?» «Никогда не поздно поменять соседей». «Да неужто сам наследный принц будет жить в моей ванной?» ласково поинтересовалась я. «Увы, эта твоя фантазия останется нереализованной. Зато ты сможешь осуществить мою, когда переедешь в башню выпускников». «Это будет слишком подозрительно», — быстро произнёс Икар. «Верно. Лорд Льен захочет выяснить причину переезда». «А если наш главком поставит цель, раскопает обязательно». «Поэтому я и мерюсь с тем, что с тобой, Фиалочка, живут два клоуна, способные устроить иллюзорный праздник во время твоих всплесков тьмы». «Тьма под контролем и даже не шевелится». Я недоуменно вытаращилась на Икара. «Может, хоть он понял, с чего это Элмар так завелся? Икар в ответ пожал плечами. «Ясно. И он не понимает». «Знаешь, Элмар, ты в последнее время какой-то нервный». «Да ладно». «Я что-то не заметил», — едко произнес боевик. «Ты бы элик каких-нибудь принял? Для тебя же это проще простого. Выпей успокойся». «Проще?» — Элмор застыл на миг. «Лучше тебе не знать, о каком успокоительном я сейчас мечтаю. А теперь оба закрыли рты. Начинаем». Ф совсем охамел. «Это из-за его психов мы столько времени на ругань потеряли». Первый глоток из бутылочки сделала я, прислушалась к ощущениям и озвучила. «Немного першит в горле и жжёт пищевод. В остальном ничего особенного». «Икар, твой черед, скомандовал Элмар. Несколько секунд ничего не происходило, а потом жжение в груди усилилось, словно я загорала на солнышке в полуденный зной. Неприятно, но можно потерпеть. Когда устанавливалась связь между мной и Элмаром, рука тоже горела. Я посмотрела на Икара и заметила, что его дыхание сделалось тяжелым, а на лбу выступили капельки пота. «Эй, ты как, тоже тепловым ударом приложила?» Вроде того. Парень натянуто улыбнулся. Ничего, через пару дней должно пройти. И начнется самое интересное. Это тебе надевай. Элмор протянул мне небольшую деревянную коробочку, а потом с усмешкой любовался на наше ссыкаром физиономии. Да, вид у нас с обоих был неописуемый, ведь внутри коробочки лежало кольцо. Элмор, это... Нет, Лессард, ты, конечно, девушка на расхват. С двумя парнями живешь, третьего на днях бросила. Но замуж я тебя звать не готов. В первую очередь морально. Она аморальное сожительство, ты не согласишься. Так что придется тебе довольствоваться обычным артефактом воздуха. На него отреагирует накопитель магистра Иреэля. Как замаскировать кольцо, сама разберешься. Спасибо. Внезапно поблагодарил Икар и вытащил кольцо из коробки. Это же простое кольцо. Ты не будешь против, если я надену его динари на палец? Могу и свадебный марш вам насвистеть. Губы Элмара насмешливо изогнулись, но взгляд оставался холодным. Но если... Берги донесут, что ты заявил права на брачную ночь или хоть взглядом Динару обидел. Твоя нынешняя спальня покажется тебе королевскими покоями. Понятия не имею, о чем ты. Я парень простой, во дворцах не бывал. И знаешь, ни капли об этом не жалею. Я волен сам распоряжаться своей судьбой. Сам решаю, с кем не водиться, с кем дружить и кого любить. Я предлагал Динаре дружбу и заступничество. Она знает, что я... Так, прекратили оба. Что на вас нашло? Я вскочила на ноги и теперь смотрела на парней сверху вниз. «Элмор, не смею угрожать Икару! Хватит с него и Джереми!» «Икар, прекрати обвинять Элмора! Он правда предлагал мне помощь!» «И сейчас предлагаю. Нас связывает слишком многое. Ничто так не сближает двоих, как общие тайны», — почти ласково произнес боевик. «Верно, Элмор. Сейчас ты знаешь обо мне больше, чем кто бы то ни было. Надеюсь, я об этом не пожалею». Всего лишь хотела дать понять Элмору, что не позволю себя запугивать или шантажировать, но он вдруг психанул, подскочил с коврика и объявил, что дальше мы справимся и без него. «Надеюсь, магистр Ириэль останется доволен твоим сегодняшним поведением, и мне не придется выслушивать, что моя напарница срывает занятия». Элмор, чеканя шаг, направился к спуску с крыши. «Нет, каков Гхар? Икар, он серьезно считает, что я намеренно срываю занятия?» «Не обращай внимания, ему сейчас непросто». Это да. С таким-то наставником лорд Лен ему спуску не дает. Вообще-то я имел в виду не это, но хватит о Белморе. Я все еще хочу надеть тебе на палец кольцо. И не только это. Динара, когда память ко мне вернется, шш, Я поспешно приложила палец к губам и кара. Давай вспомним об этом разговоре, когда ты обретешь себя. Пока же я буду разгонять твои кошмары. Терпеть не могу конкурентов. Артефакт Элмора сработал безотказно. Сфера с накопителем магии воздуха подсветилась, едва я простерла руку в ее сторону. «Вот как! Домашнее задание выполнено!» Магистр Ириэль озадаченно нахмурился. Я уловила его взгляд, обращенный в сторону сферы с мраком. Тьма. Надеюсь, лорд Льен не оставил магистру дополнительной инструкции на мой счет. Меня не покидало ощущение, что главнокомандующий следовал тем же путем, что и Элмор просто был на несколько шагов позади. В любом случае, сегодня я сохранила свою тайну. Следом за универсальной магией шел спарринг под присмотром куратора Латар и мастера Наоришана. Сегодня для разнообразия они не стали выпускать на арену местных монстров, а предложили нам создать собственных. «Адепт Колесарт, слышал, вам особо удаются серые архи». Иллюзион озвучил задание и теперь следил за каждым моим движением. Мне удалось создать арха лишь однажды, но это произошло под влиянием сильных эмоций. «Не скромничайте». «Арена полностью в вашем распоряжении». Мастер дал понять, что не примет отказа. Пришлось подчиниться. Вот только мой серый арх оказался нематериальной иллюзией, да и внешне скорее походил на восковую фигуру, чем на живое существо. Но самое невероятное, пустячная иллюзия выжила меня до капли. Мастер Шанс чел мое состояние пустым притворством и вызвал штатного целителя. Тот подтвердил, что я использовала дар на пределе возможностей и рекомендовал снять со спарринга. Так что отдыхать я потопала в числе первых. Никто не заметил, что в момент создания серва арха у меня случился резкий отток силы. Наша связь с Икаром сработала безупречно. В комнате меня ожидал приятный сюрприз. Книга по искусству видения ближнего боя у гномов. Элмор все таки выполнил обещание. Время до возвращения войскова и Икара я коротала с пользой. И к зачарованию ножей подготовилась, и с оружием гномов начала знакомство. В приближении Икара я ощутила, едва он вошел в замок. Изнутри точно мягкая лапка тронула сердце, а в груди разлилось тепло. Я откинулась на спинку стула и наслаждалась этим странным ощущением, которое порождало связь наших внутренних источников. На краю сознания мелькнула мысль, что это неправильно. все таки Кару отзывался свет, а внутри меня таилась тьма. Прости. Подошедший со спины Икар обнял меня за плечи и уткнулся губами в макушку. Всплеск силы произошел мгновенно, Она привычно забурлила по венам, вызывая прилив бодрости и желание сотворить нечто этакое. Но и это было не все. Помимо вернувшейся магии, я ощутила и щемящую нежность объятия кара. Нечестно было бы утверждать, что я не догадывалась о его чувствах. Это в первый и последний раз. Никогда больше к тебе не прикоснусь. Да ладно, сейчас ты лапаешь Динару очень уверенно. Элмар, Боевик снова торчал возле входной двери, с таким видом словно делал всем огромное одолжение. «Зачем пришел? Вместо ответа Элмор помахал рукой, на которой зеленела связующая руна. «Ну, конечно, трогательная забота напарника». «Динара, Элмор говорит, что связующий эликсир пьется в четыре этапа». Икар убрал руки и сел на стул рядом. Сразу же сделалось холодно и неуютно. «Сейчас самое время выпить его снова. Но мне кажется, что это плохая идея. Я не готов снова отобрать твою магию. Я просто не смогу». «Тогда пошел вон», — отрывисто приказал Элмор. Икар не сдвинулся с места. Но боевика это ни капли не смутило. Он устроился на втором свободном стуле. Иллюзионисты, вы начинаете меня бесить. Не ты ли утверждал, что сделаешь для Динары абсолютно все, а? Но возникли первые сложности, и твое слово оказалось таким же недолговечным, как и иллюзии. Я отнял у Динары магию, глухо и как-то обреченно произнес Икар. Временно. И часа не прошло, как ты примчался возвращать позаимствованное. Уверен, младший паладин Лотар. «Впечатлилась твоей скоростью бега?» Элмор поставил передо мной пузырек. Повторный прием происходит в течение шести часов, когда уже ясно, что оба сосуда сообщаются без проблем. Последний через месяц он закрепит сформировавшуюся связь. Я потянулась к эликсиру, но Экар вдруг накрыл мою руку своей. «Передумал помогать?» — зло бросил Элмор. «Надо было сделать ставку на Войскова. Тоже кандидат не фонтан, но хотя бы умеет идти до конца. «Давай сюда!» Икар отбросил мою ладонь, сцапал пузырек и пригубил. «Доволен? Мое удовольствие не твоя забота. Динара, твой черед. Элмор проследил, чтобы и я выпила эликсир, после чего забрал его остатки и велел отдыхать. «Зайду за тобой вечером». Звучит как угроза. «Что ты, Арбузик? Я же образцовый напарник». «Никаких угроз, только забота и поддержка». Бросив напоследок предупреждающий взгляд на Икара, Элмор наконец-то оставил нас. В покое.